География. О том, что карта мира в атаке титанов — это карта нашей с вами планеты, но перевернутая вверх ногами и отзеркаленная, мы уже упоминали. Однако это довольно-таки интересный момент, который требует внимательного разбора из-за некоторого количества нюансов, которых мы ранее не касались. Для начала, чтобы убедиться в том, что карта действительно повторяет наш реальный мир — Стоит взглянуть на одно из наиболее отчётливых изображений. Можно увидеть Африку, Мадагаскар, а также другие территории, например, Европу, Испанию, правда, чрезвычайно маленькую, какой-то аппендикс, занявший место Апеннинского полуострова в виде сапожка. Можно здесь увидеть и Красное, Средиземное, а также Чёрное и Каспийское моря. Вот только... Азовское море, соединяющееся с Черным морем Керченским проливом, в варианте Исайямы почти полностью слилось с Черным. Но почему? Так, стоп, тут же совсем нет Крымского полуострова. Господин Исайяма, где Крым? Вы так решили актуальные территориальные разногласия? Чей Крым, господин Исайяма? Ладно, ладно, я просто шучу. Интересно другое. На одном из фреймов, во время демонстрации гула Земли, нам показывают Лондон, населённый афробританцами Мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что это Лондон, потому что видим на Биг Бен. А подальше — Тауэрский мост над Темзой, который также ни с чем не спутать. Интересно и то, что чернокожие британцы одеты по актуальной для Лондона моде начала XX века. Мужчины носят пиджаки, галстуки и рубашки, а женщины — шляпки, блузки и платки. При этом на картинке, которую вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге, мы видим явно японцев, которые выглядят как японцы, одеваются как японцы. Например, многие из них одеты в кимоно. Более того, они все черноволосые, кроме нескольких седых стариков, что также характерно для японцев. Также на фоне различается японская архитектура — деревянный храм с характерной крышей, бумажными стенами и священной верёвкой из рисовой соломы с тремя кисточками, подвязанной над входом. Эта верёвка зовётся «симонова», буквально переводится как «охватывающая верёвка». Она делается из рисовой соломы или волокон конопли и вешается вокруг синтоистских святынь, очерчивая границы мира духов от мира людей. Согласно синтоистским воззрениям, место, очерченное Симоновой, считается ритуально чистым или священным. Считается, что Симонова действует как оберег от злых духов и часто устанавливается на церемонии закладки фундамента перед началом строительства нового здания. Их часто можно увидеть в синтоистских святилищах, на красных деревянных воротах Тории и различных священных местах таким образом сама эта веревка уже является предельно точным культурным маркером и в связи с этим возникает вопрос почему у японцев культура осталась такой же а африка с европой поменялись местами вообще здесь все довольно странно ведь страна олицетворяющая японию это хизуру именно там и жили азиаты в мире исаямы именно оттуда пришли на парадиз предки акерманов Но даже сами герои на торжественном приеме, видя знак этой страны, называют Хизуру восточной страной. В 107 главе «Посетитель», когда Кийоми Азумабито рассказывает, что более ста лет назад наследник клана Сюгунов, предок клана Азумабито, останавливался на острове Парадис, нам показывают людей того времени, которые предельно похожи на европейцев и японцев XIX века, что является очередным доказательством схожести этих культур. Итак, хорошо. Местная Япония, государство Хизуру, всё равно пребывает на востоке, хотя по логике перевёрнутого мира азиаты должны были бы напоминать своей культурой скорее коренных жителей Америки, индейцев, но нет. Они аутентичны в своей культуре, а потому можно прийти к выводу, что Запад и Восток местами не поменялись. Допустим. Но почему тогда помененные автором местами Север и Юг, Европа и Африка, хоть и населены белокожими и чернокожими людьми, имеют европейскую культуру? Ай-яй-яй, Саяма-Сама! Попахивает нехилой культурной экспроприацией! Ведь в нашем мире каждая культура развивалась согласно условиям обитания народоносителя, в число которых входила и климатическая зона. Учитывая, что климат на парадизе Мадагаскаре вполне европейский, можно сделать вывод, что все земли слегка сдвинуты на север. А это значит, что чернокожие народы в мире атаки титанов живут примерно в районе экватора, что логично, учитывая цвет их кожи. Но тогда по какой такой причине они отгрохали на экваторе Лондон? Ведь архитектура африканских народов, живущих в тропических и субтропических, а также пустынных регионах, отличается своей предельной функциональностью. Взять хотя бы основанный в XI веке город Гордая, расположенный на севере центральной части Алжира. В этих и более южных регионах страны давно сложился глинобитный стиль застройки, что обусловлено особым климатом. Вся эта территория занята пустыней Сахара, из-за чего днем жителей мучает изнуряющая жара, а ночью пробирает холод. Поэтому люди пустыни научились строить дома из глины и камней. Глина выдерживает высокие температуры и имеет низкую теплопроводность, поэтому она стала лучшим материалом для строительства зданий в пустыне. Но не только простые дома из глины могли строить древние архитекторы, ведь поныне главной достопримечательностью этого удивительного города является огромный глиняный дворец. Он был построен более тысячи лет назад, но до сих пор прочен и выглядит великолепно. Основные материалы, которые использовались для строительства дворца, это глина, камни и дерево, однако взгляните, как искусно и самобытно он сделан. Изображение этого дворца вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Однако в мире Исайямы ни у кого подобной культуры нет, а только суровая, нордически-европейская, а также азиатская. Возможно, конечно, это связано с чрезмерно увеличенными масштабами мира по сравнению с нашим. К примеру, нам известно, что радиус, внешний из трех стен стены Мария, составляет 480 километров. Соответственно, жилая территория внутри стен занимает целых 723 456 квадратных километров. Для сравнения, площадь территории Турции составляет 783 562 квадратных километра. Площадь же реального Мадагаскара равна 587 041 квадратному километру. Но территория за стенами занимает отнюдь не весь остров Парадис. Допустим, что территория людей занимает треть от острова, учитывая, что, согласно иллюстрации, стены представляют собой практически круг, а остров имеет вытянутую форму. В таком случае сам Парадис — обладает площадью около 2 170 368 квадратных километров, что в 4,6 раза больше его реального прототипа. А учитывая, что на картах парадис также пропорционален континенту, как и Мадагаскар Африки, можно заключить, что и весь мир атаки титанов больше нашего в 4,6 раза. Интересно также и то, что на Парадизе до сих пор остались гигантские деревья. В 107 главе «Посетитель» Леви говорит Зику, что средняя высота местных деревьев — 80 метров, на что Зик печально замечает, что в мире больше нет таких мест. Выходит, что раньше такие леса были по всей планете, но теперь что же случилось? Вырубили из-за повальной индустриализации? Но интересно еще кое-что. Обычные деревья вырастают до размеров в 20-40 метров, не более. И только секвои способны вымахать до 90-115 метров в высоту, но они хвойные, а деревья в гигантском лесу — лиственные. Но что, если когда-то этот мир принадлежал гигантам и гигантским деревьям и был приспособлен именно для них? Учитывая величину самой планеты, не гиганты на ней кажутся слишком маленькими. Стоит вспомнить также и упоминавшегося нами гигантского кабана из OVA, внезапный гость, мучительное проклятие юности. Почему он вырос до таких размеров? Нормальны ли такие гиганты для этого мира? С другой стороны, Возможно, континент, который мы принимаем за Африку, учитывая деформацию некоторых частей Европы с удаленным на минуточку Крымом, является самой большой частью мировой суши, а потому даже несмотря на размеры Парадиза, не все остальные части света настолько же превосходят по размерам наши. Что же касается деревьев? Помните, как мы с вами разбирали выше вопрос таинственного горючего кристалла, Топливо, что сокрыто в недрах Парадиза и нигде в мире более не встречается. Так вот, не могли ли эти гигантские деревья впитывать этот минерал корнями и именно из-за этого сохранить столь грандиозные габариты? Возможно, в других частях света более мощные леса выкачали этот минерал давным-давно а на парадизе где его запасы наиболее велики местные леса так быстро с этим справиться не сумели в любом случае это просто идея кстати над местом обитания патогена также всегда врастало одинокое гигантское древо что во времена и мир что во времена далекого будущего и если патоген плавающий в водах, что питают корни этого древа, является причиной столь высокого роста этого дерева, можно снова предположить, что нечто похожее происходит и с лесами гигантских деревьев, только под их корнями обитает не патоген, а один из самых великих титанов, ставший по одной из фанатских теорий основой гигантского острова Парадис. По крайней мере, Это объясняет, почему леса гигантских деревьев растут только на Парадизе, единственном источнике таинственного топлива. Ведь если это топливо, это переработавшиеся ткани огромного титана, то они, наследуя силу патогена, вполне могли бы так сильно напитать корни древ, чтобы сделать их 80 метров в высоту. Откуда же на материке могли быть раньше подобные леса? Могу предположить, что они вырастали на местах битв с титанами, где их тела оставались на поле брани. Правда, тела титанов распадаются так же быстро, как и формируются, поэтому, в отличие от гипотетически впавшего в стазис титана под парадизм, они успели напитать не такое большое количество деревьев, как на острове. От этого на материке леса гигантских деревьев давным-давно исчезли. По-моему, Такая гипотеза вполне имеет право на жизнь.